Ночью мы повесили листовки на дверях у всех, кого взяли на заметку, и у миссис Лоусон тоже. Это многих заставило замолчать, и миссис Лоусон тоже притихла и успокоилась, не то что раньше. А еще одну листовку мы нацепили на спину Джеку Флекеру. Он спал на своем посту у дровяного склада. Утром мы с Томом пошли бродить по городу, и вдруг видим, пять листовок висят не на тех дверях, куда мы их вешали. Том и говорит, подожди до завтрашнего утра увидим еще кое-что интересное. Так оно и вышло. Все, у кого были листовки, подписали их своими именами, чтобы никто не стащил. Их ведь воровали по всему городу. И тетя Полли подписала свое имя крупно, разборчиво, и миссис Лоусон тоже. К субботе все в городе, у кого не было листовок, ходили усталые и помятые. Все три ночи они не ложились, слушали сигналы, а когда становилось не в моготу, так и засыпали одетыми а сигналов все не было и не было. Все уже перестали бояться, но тут пришла газета, и все началось сначала. Ведь в ней только об этом речь и шла. Да так все расписывали, что хуже некуда. И еще там печатали отрывки из Иллинойских и Сент-Луисских газет. Вот, мол, какая слава идет о нашем городе. Все и гордились, и боялись, а газету читали от корки до корки. Том говорит, раньше сроду такого не было. Он тоже загордился и сказал, что заговор у нас на славу, и надо продолжать, и теперь наделать еще больше шуму.